Ориентир, комфортность. Природа целого такова, что в нем всегда каждая часть получает все желаемое. Нет никаких противоречий, всем всего хватает, как в здоровом организме. Любой орган получает необходимое количество крови и кислорода. Проблемы и противоречия появляются только тогда, когда один орган вдруг начинает претендовать на большее. Он начинает требовать больше, чем он того заслуживает. больше, чем может позволить ему занимаемое им в организме положение. Остальные органы, глядя на своего ловкого собрата, также перестают выполнять свои обязанности. С этого момента в системе возникают неполадки и, как следствие этого, различного рода болезни. Никто не хочет признавать своего положения, хотя система распределения благ в теле очень справедлива. В зависимости от уровня своей важности для работы всего организма, каждый орган и получает свою порцию питательных веществ. Организм против революции и стремится к тому, чтобы каждый занял комфортное ему положение и выполнял предписанные этому положению обязанности. Комфортность не означает, что можно только брать сколько хочешь и таким образом использовать всех ради своего наслаждения, нет. Комфортность означает, что мы принимаем такой уровень ответственности и вместе с ним и количество благ который не приводит нас к сильным беспокойствам. Страха, что не справимся, и чувство вины за то, что мы столько взяли лично для себя, появиться не должно. Если мы чувствуем опасения, ждем какой-то расплаты, то в ответственности и потреблении нам нужно опуститься на ступеньку ниже, и затем вновь проверить свои ощущения. Всегда нужно брать только свой уровень, иначе эти беспокойства, страх перед будущим убьют нашу эмоцию. Мы опустимся на уровень животного существования, где, опасаясь за свою жизнь, все вынуждены постоянно озираться по сторонам. О каких возвышенных и глубоких эмоциях в таком случае можно будет вести речь? Главным будет желание выжить любой ценой. А ведь именно глубокие чувства ведут нас к личному счастью. Занять свое положение стремимся мы. И также на это нацелено и целое, помогающее всем частям найти свое место и свою роль в общем устройстве. Только получив необходимую эмоцию, части будут удовлетворены занимаемым положением. Никто не говорит, что они перестанут стремиться к большему. Находясь на своем месте, можно развивать в себе определенные качества для того, чтобы когда-нибудь взять новый уровень ответственности и новый уровень благ. Этого никто не запрещает, лишь бы это приносило ощущение счастья. Исходя из этого, мы можем понять, что целое постоянно стремится к тому, чтобы мы как можно скорее нашли свое место в общей системе. Это, так сказать, генеральная линия, поэтому принцип служения проявится во всей своей красоте только тогда, когда наши поступки будут соответствовать ей. Иными словами, нам нужно научиться действовать так, чтобы помогать себе и всем остальным постепенно занять свое положение. Это поможет всем стать личностями и увидеть, что вокруг них также находятся личности и что вообще в творении все личностно. Только с этого момента появляется реальная возможность осознанно вступить друг с другом во взаимонаполняющие отношения. До этого времени, если такой позыв и будет существовать, то только на уровне разума, на базе полученных ранее знаний, на основе морали и нравственности. Все эти уровни хороши, и только из-за потери связи с нами... они уже давно не приносят нам настоящего удовлетворения. Мы потеряли себя как личность, и поэтому все в этом мире для нас стало гаснуть. Всем необходимо занять комфортное положение, стать личностью и вернуть в свою жизнь долгожданную эмоцию. В этом внутренняя суть принципа служения. Все остальные его трактовки не позволяют нам воспользоваться им во всей полноте. У нас просто не получится использовать все его могущество. Зная же суть, совсем несложно оценить каждый свой поступок. Нужно просто не забывать о балансе своих личных желаний и желаний других людей. Нельзя в одиночку стать полноценной личностью. Без связи с другими людьми, без единения в нашем сердце нашего «я» с нашим «мы», внутри нас никогда не сможет проявиться целое. Без всех других своих составляющих, Система не будет законченной и работоспособной. А это значит, что в одиночестве мы останемся ни с чем, у нас просто не будет дома. Приглашая всех в свой дом, в свое сердце, мы автоматически получаем извне средства, а изнутри силы и вдохновение на расширение этого дома и на его последующее обживание. Постепенно он все больше и больше будет становиться пригодным для счастливой жизни».